Это он щупал пульс больного. Пульс показался ему таким плохим, что он тотчас прибавил, несмотря на возражение Мазарини. Если считать каждый год фронты за четыре года, то вам будет восемьдесят два. Мазарини, побледнев, спросил еле слышным голосом. Вы говорите, серьезно? Да, к сожалению. Отвечал медик. Кардинал дышал так тяжело, что даже неумолимый доктор сжалился бы над ним. «Болезни бывают разные. Промолвил Мазарини. С некоторыми можно справиться. Это правда, мансеньор. И по отношению к человеку такого ума и мужества, как ваше высокопреосвященство не следует прибегать к куверткам. «Не правда ли?» — воскликнул Мазарини почти весело. «Ибо в конечном счете для чего существует власть, силы воли, для чего существует талант? Ваш талант, Гено!» «И чему, в конце концов, служит наука и искусство, если больной, обладающий всем этим, не может избежать угрожающей ему опасности. Гинно пытался вставить слово, но Мазарини, не дав ему открыть рта, продолжал: "Вспомните, что я самый послушный из ваших больных. Я слепо повинуюсь вам". "Знаю, знаю", сказал Гинно. "Так я выздоровлю". "Господин кардинал, не сила, не воля, не могущество, Ни деньги ни наука не могут остановить болезни, которую Бог насылает на свое создание. Когда болезнь неизлечима, она убивает, и тут ничего не поделаешь. «Так моя болезнь смертельна?» — спросил мозаини «Да, мой инсеньер!» Кардинал упал в изнеможении, как человек, раздавленный огромной тяжестью. Но у Мазарини была закаленная душа и мощный ум. ено сказал он, приподнимаясь. «Вы позвольте мне проверить ваше решение Я соберу ученейших врачей всей Европы и посоветуюсь с ними». Я хочу жить с помощью каких бы то ни было лекарств. Вы напрасно думаете, отвечал Гено, что я один решился бы произнести приговор такой драгоценной жизни, как ваша. Я опрашивал ученейших медиков Европы и Франции. 12 человек. И что... и сказали, что болезнь ваша смертельна. В моем портфеле протокол консультации подписан ими. Если вам угодно прочесть эту бумагу, вы увидите, сколько неизлечимых болезней мы нашли у вас. Во-первых, не нужно, не нужно! вскричал Мазарини, отталкивая бумагу. Не нужно, Гену. Я... Сдаюсь. И глубокая тишина, во время которой кардинал собирался с духами-силами, последовала за бурной взволнованностью предыдущей сцены. «Есть еще кое-что», промолвил Мазарини, Есть знахари, шарлатаны. В моей стране те, от кого отказываются врачи, пробуют свой последний шанс у площадных лекарей, которые 10 раз убьют, но сто раз спасут жизнь. Разве вы не заметили, ваше преосвященство, что я в течение последнего месяца сменил по крайней мере десяток лекарств?